Глава 13. Паттерсон закончил читать молитву. К этому времени он уже стал профессионалом в проведении погребальной службы. Доски накренились, и зашитые в саванны тела Керрена и Фергюсона исчезли в ледяных водах Норвежского моря. Именно в это время шум машин в машинном отделении стал затихать, а Сан-Андреас снижать скорость. Почти вся команда находилась на палубе, покойники были приятными людьми и их любили. На нижней палубе собрались коки, стюарды, медицинский персонал и три кочегара. Трент и Джонс были на мостике. Первым сдвинулся с места Джемисон. «Похоже, — сказал он, — мы совершили ошибку. Он медленно удалился с видом человека, которому спешить пока некуда». Паттерсон и Маккинон шли еще медленнее. «Интересно, что он имел в виду», — произнес Паттерсон. «В смысле, когда сказал, что мы совершили ошибку». «Он еще мягко сказал, сэр». «Он просто намекнул, что всезнающий боцман сделал очередной промах. Кто стоял на вахте внизу?» «Только Стефан. Ну, этот польский парнишка». «Будем надеяться, что он не пойдет вслед за теми, кого мы спускали за борт сегодня». Паттерсон остановился и схватил Макинуна за руку. «Что вы хотите этим сказать? О каком промахе вы говорите?» «Все взаимосвязано», — печально отозвался Макинон. «Наверное, я устал. Может быть, просто поленился подумать, сэр. Вы случайно не обратили внимания, кто отсутствовал на похоронах?» Паттерсон несколько мгновений молча смотрел на него, а затем стал перечислять. «Медицинский персонал, персонал кухни, стюарды, люди на мостике». Он схватил боцмана за руку. «И Макримон?» «Вот именно. А кто подал блестящую идею оставить Макримона на свободе? Видимо, наша тактика в отношении его не сработала. Вы не могли все предусмотреть. Вы ведь человек, а не бог». «Этот Макримон, скользкий тип. Как вы считаете, мы сможем что-нибудь ему пришить?» «Уверен, что не сможем. Тем не менее, сэр, я прошу вашего разрешения посадить его под замок». Маккинон с мрачным видом покачал головой и горько добавил. «Что толку запирать дверь, когда лошадь убежала?» Стефан лежал на полу без беззалитой нефтью, которая продолжала вытекать из поврежденного топливного трубопровода. За его правым ухом быстро надувался кровоподтек. Синклер осмотрел его голову и выпрямился. «Я отправлю его в госпиталь, сделаем рентген, но думаю, в этом нет необходимости. Он скоро очнется. Будет голова болеть, вот и все». Он бросил взгляд на два остальных предмета, валявшиеся на палубе рядом со Стефаном. «Вам известно, кто это сделал, Боцман?» «Да». Гаечным ключом он его оглушил, а топориком повредил трубопровод. «Могут быть отпечатки пальцев?» «Нет, не могут». Макинон носком сапога коснулся обтирочного материала. «Негодяй стер все отпечатки». Он посмотрел на Паттерсона. «Этот трубопровод можно заменить, сэр?» «Можно. Сколько времени это займет второй помощник?» «Пару часов». — ответил Джемисон. — Вы не пройдете со мной, мистер Паттерсон? — спросил Маккинон. — С удовольствием, Боцман. — Вы могли убить его, и вам это известно, — будничным тоном произнес Маккинон. — О чем, черт побери, вы говорите? — развязанно бросил Макримон, сидевший в столовой. — О Стефани. — О Стефани! А что такое со Стефаном? — У него пробита голова. И все же я не понимаю, о чем вы говорите. Пробита голова? И как он умудрился пробить себе голову? Благодаря вам. Вы спустились в машинное отделение и ударили его по голове, а затем перебили топливный трубопровод. Вы что, с ума сошли? Я не вставал с этого места последние четверть часа. Тогда вы должны были видеть, кто спустился в машинное отделение. Вы кочегар, мистер Макримон. Двигатель остановился, а вы даже не спустились вниз, чтобы посмотреть, что произошло. Макримон жевал какую-то жвачку. «Не надо возводить на меня напраслину. Факты у вас есть?» «Достаточно», — рявкнул Паттерсон. «Я заключаю вас под арест, Макримон. Какое-нибудь укромное местечко для вашего заключения мы найдем». Когда мы вернемся в Британию, вас будут судить за убийство, предательство, объявят приговор и, вне всякого сомнения, расстреляют. «Это абсолютная чушь!» — выкрикнул Макримон, предпослав слово «чушь» несколько неценсурных выражений. «Я ничего такого не сделал, и вы не в состоянии ничего доказать!» «Нам это и не понадобится делать», — сказал Маккинон. «Ваш дружок Симмонс или Браун, или как там его зовут...» Уже давно заливается канарейкой, как говорят американцы. Пытаясь спасти свою жизнь, он всю вину за содеянное переложил на вас. — Негодяй! — Макримон вскочил на ноги, оскалив зубы и сунул правую руку за пазуху. — Не советую, — произнес Паттерсон. — чтобы это ни было, не советую. Бежать вам некуда, Макримон, а боцман может убить вас одной рукой. — Давайте, что там у вас? — сказал Макенон и протянул руку. Макримон очень медленно и осторожно вытащил нож и положил на ладонь боцмана. «Вы не победили!» — лицо у него было одновременно испуганным и наглым. «Смеется тот, кто смеется последним!» «Может быть!» — Макенон в задумчивости посмотрел на него. «Вам известно что-то такое, чего мы не знаем?» «Может быть!» «Как, например, наличие передатчика, спрятанного в радиорубке?» Макримон бросился вперед и с криком боли рухнул на пол. Его нос встретился с кулаком боцмана. Паттерсон посмотрел на лежащее тело и спросил Маккинуна. «Вы почувствовали хоть какое-нибудь удовлетворение?» «Может, этого и не стоило делать, но да, почувствовал». «Я тоже», — произнес Паттерсон. День перешел в вечер, затем наступила ночь, а немцев все не было. сан андрес восстановив прежнюю скорость, держал курс на Абердин. Стефан пришел в сознание и, как и предсказывал доктор Синклер, ничего, кроме небольшой головной боли, не испытывал. Синклер провел две небольшие операции, восстанавливая перебитый нос Макримона, но это была скорее работа для пластического хирурга, а Синклер таким хирургом не был. Лейтенант Ульбрихт, разложив на столе навигационную карту, в задумчивости почесал подбородок, а затем посмотрел на Макину, на сидевшего напротив него в капитанской каюте. «Пока что нам везло. Везло? Никогда не думал, что я буду говорить такое на борту британского корабля. Почему мы остались одни? Потому что нам повезло, как вы только что выразились» потому что поблизости у них нет свободной подводной лодки, а наш друг, который преследует нас по пятам, не решился сам снова заняться нами. Потом мы по-прежнему держим курс на Абердин. Им известно, где мы находимся, и у них нет оснований полагать, что мы идем совсем не туда, куда нам следует идти. Они не знают, что произошло на судне, средств таких у них нет. «Пожалуй, все логично». Ульбрихт посмотрел на карту и постучал пальцами по зубам. «Если с нами ничего не произойдет ночью, значит, это произойдет завтра. Вот что я думаю. По крайней мере, чувствую. Знаю. Что вы знаете? Завтра. Ваши земляки не тупицы. Завтра мы будем проходить рядом с шотландскими островами». «Наверняка у них возникнет подозрение, что мы собираемся зайти в Леруик или в другое подобное место, и они будут действовать, исходя из этого предположения. Пошлют самолеты? Кондоры? Возможно. А у королевских военно-воздушных сил там есть истребители? Думаю, да, хотя точно не знаю. Не был там многие годы». В Люфтваффе, конечно, знают. Если на Шотландах есть Харрикейны или Спитфайры, они не станут рисковать и посылать туда своих кондоров. Они могут послать их в сопровождении мессершмиттов, самолетов дальнего радиуса действия. Ну а если не самолеты, значит торпеда? Меня это сейчас мало волнует. Меня тоже. Торпеда – это уж на крайний случай. «Знаете, может, нет необходимости сворачивать на юг вокруг Бресау и бартхеда Мы можем воспользоваться северным путем, мимо селения Мэрифилд». Так, кажется, оно называется. «Я там родился». «Боже, какой же я идиот!» «Если мы резко повернем к северному проливу, то нас наверняка подобьют торпедой, так ведь?» «Да». Если же мы будем идти прямо на юг мимо Бреслау, они подумают, что мы придерживаемся курса на Абердин. Можно только надеяться на это, лейтенант. Гарантии никто не даст. И сделать мы больше ничего не можем. Совсем ничего. Ну, кое-что можем. Спуститься вниз и пообедать. Вполне вероятно, это будет наш последний обед. Макенон скрестил пальцы, улыбнулся и ничего не сказал. За обедом, по вполне понятным причинам, все сидели с серьезными лицами. Паттерсон был в особенно грустном настроении. «Вы никогда не задумывались о том, Боцман, что мы можем просто обогнать подводную лодку? Совершенно не опасаясь, чтоб взорвутся паровые котлы, мы можем выжимать скорость на два-три узла больше?» «Задумывался, сэр. Уверен, это мы в состоянии сделать». Напряжение в помещении стало почти физически ощутимым. Но я также уверен в том, что немецкая подводная лодка сразу заметит усиление оборотов наших двигателей. Ей останется только всплыть, тем самым она увеличит свою скорость и разделается с нами. Наверняка у нее на борту есть не менее дюжины торпед. Интересно, которая по счету попадет в нас. Нам одной достаточно, Паттерсон вздохнул. Когда люди в отчаянии, они делают отчаянные предложения. Могли бы сказать что-нибудь подбадривающее, Боцман. «После тяжелого труда, — сказал Джиммисон, — бывает отдых. После шторма порт. А нас, Боцман, похоже, ничего хорошего не ждет, ни отдых, ни безопасная гавань. Так, что ли? Должно было бы быть так, сэр. Но, как вы помните, — он показал на Джанет Макнусон, — «Я обещал этой даме отвезти ее домой». «Вы очень милы, Арчи Макенон», — улыбнулась ему Джанет. «Хотя врете, не стесняясь». Макенон ответил ей улыбкой. «А вы имеете немного веры». Ульбрихт первым почувствовал изменение настроения. «Вам что-нибудь пришло в голову, мистер Макенон?» «Да, по крайней мере, я надеюсь». Он посмотрел на Маргарет Моррисон. «Не будете ли вы так любезны попросить капитана Боуэна прийти в комнату отдыха? Еще одна секретная конференция. А я-то думала, что все шпионы, преступники и предатели уже за бортом». «Я тоже так думаю, но кто знает?» Он оглядел присутствующих за столом. «Мне бы хотелось, чтобы вы все присоединились к нам». На следующее утро после рассвета осветлеть в этих широтах начинает очень поздно. Лейтенант Ульбрихт смотрел в окно по правому борту на равнинную местность, то и дело, проглядывающую в просветах между завихрениями мокрого снега. «Так это и есть остров Анст?» «Да, это Анст. Несмотря на то, что Макенон почти всю ночь был на ногах, он выглядел свежим, отдохнувшим и почти веселым». И вот ради этого вы, шитландцы, разбиваете себе сердца. — Да, ради этого. — Я не хочу вас обидеть, мистер Макенон, но, по-моему, это самый пустынный, мрачный и неприветливый остров, на который я имел несчастье обратить свой взор. — Дом, милый дом, — спокойно произнес Макенон. — У каждого свои представления о красоте, лейтенант. А потом ни одно шикарное место не будет выглядеть лучше в таких погодных условиях, как эти. Это другое дело. А погода на шотландских всегда такая плохая. Маккинон с удовольствием обозревал синевато-серые волны моря, тяжелые облака и падающий снег. Мне кажется, погода просто чудесная. Ах да, у каждого свои представления. «Сомневаюсь, чтобы летчик Кондора разделял ваше мнение». «Это вряд ли», — Макенон показал вперед. «Чуть-чуть правее — это Фетлар». «Да?» — Ульбрихт взглянул на карту. «В пределах мили от силы двух». «Неплохо мы поработали, мистер Макенон, неплохо». «Мы? Вы и только вы. Прекрасное судовождение, лейтенант». «Адмирал Тейства обязан отдать вам медаль за ваши услуги». Ульбрихт улыбнулся. «Боюсь, что адмирал Денец не одобрит этого решения. А если уж говорить об услугах, то они закончились. Как специалист по навигации я вам больше не нужен. Мой отец был рыбаком по профессии. Свои первые четыре года на море я провел с ним вокруг этих островов. Здесь я, конечно, с курса не собьюсь». «Могу себе представить». Ульбрихт вышел на правый борт, в течение нескольких секунд вглядывался в направлении кормы, затем быстро вернулся, дрожащий и запорошенный снегом. «Небо, или то, что можно назвать небом, в северном направлении ужасно чернеет. Ветер стал более свежим. Похоже, что ваша ужасная, простите, чудесная, по вашим словам, погода может продлиться еще достаточно долго». Кажется, этого вы в расчет не принимали. Я же не чародей и не гадальщик. Предсказание будущего не входит в мои обязанности. Ну что ж, назовем это вовремя выпавшей удачей. Удачей можно воспользоваться хотя бы чуть-чуть. Фетлер был по правому траверзу, когда Нейсби взялся за штурвал. Макенон вышел на правый борт, чтобы посмотреть, какая погода. Поскольку Сан-Андреас отклонился к югу на градус или два, а ветер дул с севера, корабль почти не кренился. Облака почернели, стали зловещими, но не это привлекло внимание Маккинуна. Сперва ему просто почудилось, потом он стал почти уверен, пока, наконец, не убедился, что их ожидает нечто более зловещее. Он вернулся на мостик и посмотрел на Ульбрихта. «Помните, мы с вами говорили об удаче? Мы не одни» он там Кондор». Ульбрихт ничего не сказал, только вышел на борт и прислушался. Вернулся он через несколько секунд. «Я ничего не слышу». «Его заглушает шум ветра, а я его точно слышал. В северо-восточном направлении я абсолютно уверен в том, что летчик думает, будто мы его не услышим. Спутаем завываниями ветра. Видимо, на этот раз они очень осторожны или чего-то боятся». Они вынуждены считаться с возможностью, что мы можем прорваться к какому-нибудь порту на Шетландах. Итак, перед рассветом подводная лодка поднимается на поверхность и вызывает фоки вульф Летчику, несомненно, приказывают держаться вне поля видимости и слышимости. Он так и делает, пока не получает сообщение от подлодки о том, что мы неожиданно сменили курс. Вот тогда он и появляется. «Чтобы покончить с нами», — произнес Нейсби. «Ну уж, лепестки роз они на нас сыпать не будут, это точно. Знаете, вы считаете, что ни бомбардировщики-торпедоносцы, ни пикирующие бомбардировщики, ни штуки нами заниматься не будут?» «Нет, не будут. Они не смогут оказаться здесь в нужное время. Прилететь раньше и болтаться в воздухе без дела они тоже не могут». Единственный самолет, который способен весь день кружить над одной местностью, если в этом есть необходимость, — Кондор. Причем может прилететь не один самолет, а несколько. Не забывайте, что мы — очень важная цель. «Такой способностью успокаивать людей и вселять в их душу надежду обладают немногие», — с унылым видом произнес Ульбрихт. «Присоединяюсь к вашему мнению», — сказал не менее тоскливым голосом Нейсби. Вы что, хотели бы, чтобы я один нес на себе весь груз секретов, да? Но другим ничего рассказывать не стоит. Ни к чему распространять печали и уныние, в особенности, если мы знаем, что надо делать. — Изображать счастливое неведение, так что ли? — спросил Нейсби. Макинон кивнул. — Ну, это мы можем. Вскоре после полудня, когда они проходили мимо череды небольших, скрытых туманом островов, которые Маккинон называл «Скэрис». боцман вместе с Уильбрихтом спустились вниз, оставив на мостике Нейсби и Маггигана. Снег, напоминавший скорее дождь, прекратился, но не совсем. Ветер тоже стих. Видимость, если уместно было использовать это слово, составляла 2-4 мили. Облачность протянулась на высоте около 2000 футов, и там, где-то за ее пределами, парил кондор. Макенон больше его не слышал, но ни на миг не усомнился в том, что он все еще там. Капитан и Кеннет сидели на своих койках. Боцман провел с ними и с Маргарет Моррисон почти весь день. Все старались быть спокойными, но в воздухе определенно ощущалось напряженное ожидание. «Оно было бы еще определеннее, — подумал Макенон, — если бы все знали, что из-за облаков за ними ведет наблюдение Кондор». В столовой он разыскал Паттерсона и Синклера. «Что-то сегодня на удивление спокойно», — сказал Синклер. «Как вы считаете, Боцман?» «У нас еще долгий путь впереди», — интересно подумалось Маккину, но, но как бы и среагировал доктор, если бы узнал о Кондоре. «Погода на нашей стороне. Снег, плохая видимость, не туман, но плохая и низкая облачность. Звучит многообещающе». «Может быть, мы еще коснемся земли этих благословенных островов?» «Будем надеяться». «Кстати, о благословенных островах». «Вы сделали все необходимые приготовления для переправки на них ваших тяжелораненых, когда мы будем рядом?» «Да, нет проблем. Лежачий больной только один, Раферти». «Затем четыре человека из Мурманска. Двое с ранениями ног, двое с обморожениями. Всего пять человек». «Хорошо». Мистер Паттерсон, когда мы будем отправлять на берег этих двух негодяев, макремона и Симмонса, или как там его, их придется связать, ну хотя бы руки за спиной. Если у нас будет возможность переправить их на берег. Конечно, мы сделаем это в последнюю очередь, но все же, какими бы прожженными негодяями они ни были, мы не можем допустить, чтобы они пошли на дно вместе с тонущим судном. Пожалуйста, не говорите о таких вещах взмолился Синклир. «Хорошо, сэр. Хотя это меня мало волнует, но их накормили?» «Нет», — ответил Синклир. «Я их видел. Симмонс говорит, что потерял аппетит, а у Макримона лицо так разбито, что он от боли не может есть. Он говорит с трудом. «Похоже, боцман, вы ударили его кувалдой». «И не рью по этому поводу слезы». Макенон поднялся и, прежде чем уйти, бросил. «Пойду облегчу судьбу Нейсби». «Часа два», — сказал Макенон. «Может быть, и даже меньше, если мне удастся найти гряду низких облаков, снега и даже тумана. Чего угодно, лишь бы это дало нам возможность исчезнуть». «Кто-нибудь из вас с мистером Джемисоном будет в это время в машинном отделении?» «Скорее всего, мы оба», — Паттерсон вздохнул. «Можно только надеяться, что это сработает, Боцман. Это единственное, что нам остается, сэр». Вскоре после трех часов дня, находясь с Нейби и Ульбрихтом на мостике, Маккинон принял решение двигаться дальше. «Этого видеть мы не можем», — сказал он, обращаясь к Ульбрихту. «Но мы действительно находимся напротив южной оконечности Бресау». «Я бы так и сказал. Он прямо к западу от нас». «Ну что ж, чему быть того не миновать?» Маккинон связался с машинным отделением. «Мистер Падерсон?» «Пожалуйста, прямо сейчас. Джордж лево руля. Курс прямо на запад». «Откуда я знаю, где запад?» Маккинон подошел к двери, выходящей на правый борт, и распахнул ее. «Станет немного прохладно и сыро, но когда ветер усилится и станет бить тебе прямо в правую щеку, это и будет почти соответствовать западу». Он прошел в радиорубку, отсоединил шучок, возвратился на мостик и вышел на левый борт. Погода почти не изменилась. Серое небо, серое море, видимость не более двух миль. Он вновь вернулся на мостик, оставив открытой дверь, чтобы северный ветер свободно проходил через мостик. Интересно, сказал Ульбрихт, о чем сейчас думает капитан подводной лодки. Вряд ли о чем-то приятном. Все зависит от того, надеялся ли он только на жучок-передатчик или только на результаты гидролокации, либо же использовал и то, и другое. Если только на жучок, то он мог следить за нами на расстоянии. Достаточно было не всплывая поднять на поверхность воды антенну и получать сигналы жучка. В этом случае он мог и не пользоваться гидролокацией. Если это так, он может решить, что передатчик просто сдох. В конце концов, у него нет оснований думать, что мы случайно наткнулись на жучок или узнали о художествах Макримона». Сан-Андреас бесшумно двигался приблизительно на запад, все еще на приличной скорости. «И теперь он в затруднительном положении», — продолжил Макенон. «Не хотел бы я оказаться на его месте. Какое же он примет решение? Станет ли увеличивать скорость и двигаться нашим курсом, надеясь догнать нас, или же подумает, что мы уходим в укрытие и пойдет на перехват в районе Бартхэда? Все зависит от опыта капитана». «Лично я не знаю», — ответил Ульбрихт. «А я знаю», — сказал Нейсби. «Будем исходить из предложения, что он не следит за нами с помощью гидролокатора. Если он так же опытен, как ты, Арчи, он пойдет на перехват, затем попросит Кондора спуститься и отыскать нас. Я боялся, что ты это скажешь». 15 минут прошли в странной тишине, затем Макенон вышел на левый борт. Отсутствовал он недолго. «Ты прав, Джордж». Он там, высматривает нас. Я легко распознаю двигатели Кондора, хотя он еще не показался. Но покажется, будьте покойны. Ему осталось обследовать только небольшой квадрат, а это займет немного времени, и он нас обнаружит. Затем даст сигнал подводной лодки и сбросит на нас несколько бомб, а остальное доделает лодка». «Очень впечатляющая мысль», — заметил Нейсби. Ульбрихт вышел на левый борт и тут же вернулся. Он ничего не сказал, только кивнул. Макенон поднял трубку телефона. «Мистер Паттерсон, не могли бы вы начать? И, пожалуйста, постарайтесь развить наибольшую скорость, как можно быстрее. Нас выслеживает Кондор. Еще несколько минут, и он нас обнаружит. Я бы несся отсюда на всех парусах». «У нас не такая скорость, как у Кондора», — заметил Нейсби. «Увы, я это знаю, Джордж, но и сидеть, как утка на яйцах, и ждать, когда он прилетит и разбомбит нас, я не желаю. Мы всегда можем попытаться уклониться. Он тоже может маневрировать, причем значительно быстрее нас. Ты бы лучше вспомнил какую-нибудь молитву». Кондору понадобилось еще 20 минут, чтобы отыскать их. Как только он их нашел, он не стал терять времени и появился над судном. В классической манере зашел со стороны кормы, на самой низкой, как и предсказывал Нейсби, высоте 300 футов. Нейсби вывернул штурвал влево до отказа, но толку от этого было мало. Как он и говорил, Кондор сманеврировал быстрее их. Бомба весом не более 500 фунтов ударила в палубу, примерно в 60 футах от надстройки, проломила ее и взорвалась в языках пламени, подняв большой фонтан, черной как нефть воды. «Странно», — заметил Нейсби. Боцман покачал головой. «Ничего странного, обыкновенная жадность». «Жадность?» Ульбрихт посмотрел на него и кивнул. «Действительно, золото ведь». «Значит, они еще не отказались от надежды им завладеть?» «Сколько, по-вашему, до Бартхеда?» «Мили четыре?» «Примерно так. Если они не смогут остановить нас до этого места, тогда они нас потопят». «А если остановят?» «Тогда они дождутся, пока не поднимется на поверхность немецкая подводная лодка и не захватит нас». «Как это печально», — произнес на избе. «Очень печально. Я говорю о любви к деньгам». «Думаю», — сказал Макенон, — «они появятся примерно через минуту, чтобы показать нам пример любви». И действительно, Кондор очень быстро развернулся и уже возвращался к Сан-Андреасу со стороны левого борта. «Некоторые из ваших летчиков, — заметил Маккинон, обращаясь к Ульбрихту, — отличаются необыкновенной настырностью и ограниченностью мышления. Да, иногда хочется, чтобы этого не было». Второе нападение стало точным повторением первого. Летчик или его штурман был специалистом под точности попадания. Вторая бомба разорвалась в том же самом месте и с теми же результатами, что и первая. «Это не очень большие бомбы», — сказал Макенон. «Но ясно, что больше мы терпеть не можем. Еще одна такая бомба, и можно прощаться с жизнью». «Накрываться белой простыней?» «Вот именно. Кстати, она у меня здесь. Я не шучу, постойте-ка». «Я слышу авиамотор». «И я тоже», — сказал Ульбрихт, — «сделан в Германии». «Я не про этот, а про другой». «Совершенно по-иному работает это истребитель». «Господи, да какой же я тупица! Столько прожить и остаться таким тупым!» «А этот летчик Кондора, куда он лезет?» «Конечно, у них же есть радар на острове, и военных полным-полно. «Все уже, наверное, на ногах». «Кондора засекли и кого-нибудь послали посмотреть, что происходит?» «Нет, не кого-нибудь, я слышу двоих!» Маккинон протянул руку и включил лампы, освещающие красные кресты на палубах и боковинах Сан-Андреса. «Еще не хватало, чтобы нас приняли за Тирпиц». «Я вижу их!» – бесстрастным голосом произнес Ульбрихт. «Я тоже!» – Маккинон посмотрел на Ульбрихта и постарался сдержать обуревающее его чувство радости. «Вы узнаете их?» «Да. Харикейны». «Мне жаль, лейтенант». К сожалению в голосе Боцмана было подлинным. «И вы знаете, что это означает?» «Боюсь, что да». Это даже не было соревнованием. Харикейны быстро настигли Кондора и моментально выстрелили. Один сверху, другой снизу. фоки Вульф не взорвался, не распался, не вспыхнул ярким пламенем. Ничего столь драматичного не произошло. Он просто загорелся. Таща за собой хвост дыма, он по косой рухнул в море и исчез в его глубинах. Лейтенант Ульбрихт молча наблюдал за происходящим. Два истребителя вернулись к Сан-Андреусу и начали кружить над ним. Один поближе другой на расстоянии мили. Трудно представить, как они могли бы помешать подводной лодке, если бы она задумала пустить торпеду. В лучшем случае сбить перископ, но их присутствие все равно приносило успокоение и надежду. Макенон вышел на левый борт и помахал рукой одному из самолетов, кружившему почти над самым судном. Харрикейн в ответ качнул крыльями. Макенон позвонил в машинное отделение. Трубку поднял Джемисон. «Думаю, вы можете перейти на нормальную скорость, сэр. Кондор ушел». «Ушел?» – озадаченно спросил Джемисон. «Куда?» В море парочка Харрикейнов расстреляла его. Харрикейны оставались с ними, пока они не оказались в пределах одной мили от Бартхеда, где из сгущающейся тьмы появился им навстречу фрегат. Боцман вышел на палубу. Человек на борту фрегата, по всей видимости, капитан, держал у рта рупор. «Вам нужна помощь, дружище?» «Не сейчас!» «Вы сильно пострадали?» «Отчасти. Несколько снарядов и бомб, но не это самое важное. Здесь где-то поблизости крутится немецкая подводная лодка». «Сейчас уже не крутится. Она по дороге в преисподнюю. Что вон там у меня на корме?» «А, глубинные бомбы!» «Ну и ну!» – бородатый командор в удивлении покачал головой и посмотрел на тех, кто собрался в небольшом салоне гостиницы. История кажется невероятной, но доказательства у меня перед глазами. Я только сейчас окончательно вам поверил. Всех разместили, мистер Паттерсон. Да, сэр, здесь и в соседних домах. У нас есть все, что нам необходимо. И есть кто-то в высших эшелонах власти, в кабинете министров или в адмиралтействе, кто слишком распускает язык. Немного времени понадобится, чтобы его вычислить. «Боцман, вы абсолютно уверены в происхождении этого золота?» «Готов с вами заключить пари, сэр. Поставить свою пенсию против вашей. Думаю, есть разница». Маккинон встал, взял Джанет Магнусон за руку и помог ей подняться. «А теперь прошу прощения у всех. Я обещал этой даме отвести ее домой».